Итан Вилдберн, это неприемлемо вы врываетесь к нам как к себе домой. Сердито выговорила мне Милинда, а Джонатан не пропускал меня даже на порог. Признаться я настолько устал и был, настолько зол, что мелькала мысль о том, чтобы применить силу. Вчера произошло невероятное. На территорию Академии проникли полчища порождений мглы. Самое ужасное, что бессонная ночь прошла напрасно. Нам не удалось установить, как это произошло. Все проверки выдавали пространственные искажения, не более. Беда относительно миновала. Монстры убиты. Переход, через который они проникли, закрылся сам собой. Но это не означало, что не откроется вновь. Я валился с ног от усталости. Вымотался морально после руганий с членами совета. Только вместо отдыха разыскивал свою, судя по всему, неверную жену. Но меня смели к ней не пускать. «Я готов обвинить вас в похищении». Выдал холоднокровный, пока Джонатан придумывал ответ, толкнул его в плечо и ворвался в помещение. Мелинда тоже попыталась заступить мне дорогу, но я легко ее обошел. «Где Джослин?» Потребовал я яростно, потому что ощутил знакомый запах Шейна. Ориентируясь на этот раздражающий последок аромата, я и направился вверх по лестнице. «Это ни в какие рамки». Мелинда засеменила следом за мной. «Вот именно, ни в какие рамки скрывать от меня жену!» Бросил я ей через плечо и остановился возле двери, ощутив болезненно знакомый аромат морожки и рассветного лотоса. В мыслях разразилась настоящая буря. Почему-то казалось, что за порогом этой комнаты ожидает жизненная развилка, но когда я пасовал перед трудностями, дверь распахнулась передо мной, являя неприятную сцену. Шейн и Джослин стояли, замерев в объятиях друг друга, тяжело дышали, словно только прервали поцелуй, и даже не сразу заметили мое появление. А я пожалел о том, что ледяная магия имеет ограничения. Она не способна заморозить сердце, чтобы лишить его возможности чувствовать. Раньше мне казалось, что больше ничто не ударит так же сильно, как предательство Линды. Но ошибся. Сейчас было больнее. Мог бы постучаться. Обняв Джослин за плечи, Шейн развернулся ко мне. Он посмотрел зло, яростно, с вызовом, а она стыдливо опустила голову. «Чтобы вы дальше обманывали меня за спиной, как-то устало качнул я головой. Что ж, будем считать, ты добился своего. Дуэль. На следующей неделе. Дам тебе возможность набраться сил после боя». «Нет, не надо». Джослин скинула голову, отчего тяжелые пряди волос соскользнули с ее плеч. «Не надо дуэли, пожалуйста!» Она с мольбой посмотрела сначала на Гранта, потом на меня. «Это решено», — оборвал ее я. «Но перед этим освободи Джослин», — потребовал он. «Это мы решим с ней наедине. Выйди!» «Зачем мне это? Она еще моя жена. Я в своем праве!» Наши взгляды столкнулись, он собирался возразить. «Я поговорю», — Сипла произнесла Джослин. «Хорошо», — процедил сердито Шейн, отпуская ее. Общение без сферы. Я буду в коридоре. Он стремительно обошел меня и покинул комнату. Хотя стены не преграда для взора мага, но мы остались в относительном уединении. Я стоял и смотрел на Джослин. Хрупкие плечи мелко подрагивали. В глубоких зеленых глазах стояли слезы. Если он шантажирует тебя или угрожает, скажи мне сейчас, пока не поздно. Я стремительно приблизился к ней. Пока можно что-то исправить, Джослин. «После развода я не смогу тебе помочь». Хотел коснуться ее, схватить за плечи, встряхнуть, но был в таком состоянии, что боялся навредить. «Нет», — схлипнула она, опустив голову. «Так будет лучше, Итан. Прости». Что обманывало меня? Губы дрогнули в саркастической улыбке. «Ведь виноват только я. Я сознательно обманулся». Закрыл глаза на ее мутное прошлое, на странный артефакт, на все ее тайны, одурманенный ярким запахом и ослепленный лживым образом. Джослин не способна на верность. Это стало понятно, когда, испугавшись, она попыталась сбежать. Я не позволил и поплатился, ведь за моей спиной она нашла того, с кем получится бежать увереннее. Или во мне говорит уязвленная гордость? Вдруг я не прав? Вдруг она не может признаться? Либо это новая попытка самообмана. Ведь так получится поверить, что эта дикая морожка еще будет принадлежать мне. В этом и проблема. Я слишком хочу ее. Обманывает она или вынуждена притворяться. А в реальности это не меняет. Мы не сможем быть вместе. У меня долг перед родом и страной. Я могу предложить ей только роль любовницы и постоянную опасность. Ведь Картер только недавно поднимал этот вопрос — И вот появился идеальный вариант вывести Джослин из-под удара. «Ты правда этого хочешь? Развода?» Как же я желал услышать отрицательный ответ, вопреки гордости и здравому смыслу. «Так будет лучше», — изумрудные глаза наполнились печалью. «Я мог отказать, просто упрямо оставить Джослин себе, наплевав на ее желания, требования Шейна и даже их обман. Но кем я стану после этого?» На что буду готов, переступив эту черту? Говорят, император не отпускал от себя любовницу. И именно она нанесла ему смертельный удар. Хотим ли и мы прийти к такому? Хорошо, через силу произнес я, призывая астральную книгу. Нужное заклинание можно открыть за сотые доли секунды. Но я впервые так долго искал необходимый документ. Только тянуть вечно невозможно. На мою руку опустился наш брачный контракт. Я прошел к небольшому столику, разложил документ там. «Садись», — позвал Суху, указав на стул. Джослин неловко опустилась на предложенное место. Ее ледяные пальцы мимолетно коснулись моих, когда я протянул ей ручку. «Если ты уверена, здесь нужно расписаться». Я указал ей нужную графу. Низко опустив голову, она вывела на бумаге неровную роспись. Оставалось только мне дать письменное согласие на развод. Одно легкое движение и брачная вязь на запястье и стаяло, и стала ощутима тяжесть браслета. «На этом все», — уточнила Джослин слабым голосом. «Да, я сам снял браслет с ее тонкого запястья. Итан, пожалуйста, не надо дуэли, только не из-за меня». Она подняла ко мне полные слез глаза. Шейн нанес мне оскорбление. Не он, я, только я виновата. Накажи меня. Хватит. Я прервал ее взмахом руки. Ее слова, ее взгляд выворачивали душу наизнанку. Но это пока. Потом станет легче. Боль притупится. Придет полное осознание правильности принятого решения. Скандал немного ударит по моей репутации, зато Джослин выйдет из-под удара. Сможет спокойно учиться, жить своей жизнью, любить. Это решение не изменится. Такие оскорбления смываются кровью. Моя морожка не достанется шейну.